Глава, сорок девятая. Гостеприимство гостеприимством. Но вот это вранье мне не нравится. Я же просила постфон. Я же просила отвезти меня в поселение. Но нет, они о чем-то там пошушукались, и все. Приплыла я. Точнее, меня здесь оставят. Стараясь как можно меньше шуметь, я начинаю надевать свою одежду. Еще жду полчаса, Лежа в кровати и прислушиваясь к шуму в доме. Наконец, становится тихо. Половицы скрипят под моими ногами. Я забираю свой верный коврик и очень аккуратно открываю окно. И быстро вылезаю через него. Дорога. Буду идти по дороге. Плевать на жару. Плевать, что у меня нет воды с собой. Ничего. Зато я ела недавно. Сил должно хватить. Быстрым шагом я устремляюсь через сад в сторону поля. Калитка не поддается, когда я пытаюсь ее открыть, но я справляюсь. Выхожу, то и дело посматривая на дом. Эх, единственный человек, с кем я бы попрощалась, Эльза. Но она со своими мужчинами заодно, хоть и чудесная женщина. Ну, то, что я пожелала ей спокойной ночи, вполне можно считать завежливое прощание. Я ускоряюсь, стараясь как можно быстрее удалиться от дома. В голове то и дело мелькает шальная мысль. Надо было попробовать взять постфон Клейба и позвонить Джейку. Его-то номер я помню, сто процентов. Ну да ладно, с эльфом я рассталась. Тем более, он бы ничем мне не смог помочь. Разве что вышел бы как-то на Делиона или на Франческу. Все же мои вещи остались. в здании телепорта. Я надеюсь. Скорее всего, Делион их забрал. Ох, дракон, дракон, что же ты со мной делаешь? Ты представить не можешь, как сильно я хочу тебя увидеть. Как бы мне хотелось вновь очутиться в твоих объятиях. Хочу обнять тебя и поцеловать. Хотя бы один раз. Представляя в мечтах наш первый поцелуй с Делеоном, я резко врезаюсь во что-то, будто передо мной возникла... Какая-то невидимая преграда. Стучу по ней, но ничего не происходит. На ощупь стекло. Я веду рукой по гладкой прохладной поверхности, которой конца и края нет. Что за брыхец? Так, если тут выхода нет, значит, он есть где-то в другом месте. Я двигаюсь вдоль этой невидимой стены, постоянно касаясь ее. Она идет уже по кругу, огибая. «Дом. брыхец, Это же купол какой-то странный. Замуровали люди. Так, спокойно, Лили. Давай попробуем по-другому. Я вновь закрываю глаза. Представляю себе поместье Грахима. Тот зал, где мы ужинали вместе. Там посередине стоит стол. В моем воображении разгорается портал с темно-синей рамкой, горящий лазурным свечением». Я шагаю в него. Меня подкидывает вверх, как в межпространственном телепорте. Миг, и я вылетаю. На что-то мягкое. Чьи-то руки сжимают мою талию. «О, красотка, ты в моей постели!» Раздается наглый голос. «Клейба!» А я о нем вообще не думала. «Что за брехец а, -а, -а, -а! Я открываю глаза. «Комната мне незнакома, но несложно догадаться, что я в доме у людей, и меня портануло прямо к Клейбу. Он удерживает меня за талию, я хмуро смотрю на него. Отпустите меня!» «Возмущаюсь, потому что парень слишком рьяно начинает прижимать меня к себе». «А чего ты такая одетая?» «Могла бы ко мне прийти без одежды?» Он поигрывает бровями. Я вновь закрываю глаза Представляя поле, из которого меня сюда занесло. «Так, ладно, не прыгай». Хватка на моей талии слабеет. Я открываю глаза и вскакиваю с постели, не сводя гневного взгляда с Клейба. «Что такое?» Он приподнимается на локте и смотрит на меня с легкой улыбкой. Ее я бы назвала «издевательской». «Ты же хотела сбежать?» Он слегка наклоняет голову на бок, «У вас купол какой-то стоит, и вообще, я свободный человек, куда хочу, туда и могу идти. Захочу в лес, значит, пойду в лес. Я скрещиваю руки на груди». В комнате Клейба весьма душно, вещи разбросаны по полу, на стуле висит майка-алкоголичка, на стенах какие-то картины с кривыми лицами, та еще обстановочка. «Ну не совсем», — ухмыляется он, как довольный брых после еды. «В смысле?» — возмущаюсь я. «Мы обручены, красотка», — говорит он. «Что? Я только и могу, что хлопать ресницами. Это что за без меня меня женили? Слава великой магии, которая нас соединила. Такое бывает», — поясняет он, «но вижу, что врет и не краснеет. Я не соглашалась». Выставляю палец вперед. «Да ну!» Иронично тянет парень. На его руке вспыхивает лазурное свечение, которое я видела на кухне, когда мы разговаривали после моего пробуждения. Я нервно сглатываю. Я не говорила ему «да» или «сказала, но там же вопрос не звучал в стиле «давай поженимся». А он втихую спросил. Точно, когда про постфоны шла речь. Я заметила, что его губы шевелились. но ни слова не было сказано, он меня просто обдурил. «Объясни, как мы можем быть обручены, если я не соглашалась?» «Значит, великая магия решила благословить нас на женитьбу. Это великая честь, от которой не стоит отказываться. Крайне редкое явление. Один раз в сто лет такое бывает. Так что на твоем месте, красавица, я бы радовался». «Вы тут с ума сошли? Какие благословения! У меня своя жизнь, у тебя своя!» Я начинаю раздраженно расхаживать по комнате. «Ты никуда не денешься, пока мы не поженимся», — подмигивает он. «А потом разведемся?» — возмущаюсь я. «У нас не разводятся». «Ну ты чего? Это же хорошо. Я работящий. Вот поженимся и переедем в мой дом». «Где-то я уже такое слышала. Вот мы поженимся, будем жить отдельно, ага. А в итоге жили отдельно, а работала только я. Знаем, плавали. Больше я на подобное не поведусь. Но вот эту штуку, точнее благословение, надо как-то снять. Нет, я не хочу замуж». «Ладно, я шучу, красавица. Великая магия не выпустит тебя отсюда». Клейп разводит руками. «Это еще почему?» «Понимаешь, ты новенькая, а это сдерживающий контур. В нем нет ничего страшного, но его ставят всем, кто сюда попадает впервые. Он снимается тогда, когда человек полностью ассимилируется, то есть начинает жить в своем доме, заводит семью. Он вновь делает намеки на женитьбу. «Ну-ну, послушаем». «Или тебя кто-то заберет извне, но такого давно не было. Да даже если бы забрали, то все равно нужно освоиться с магией, научиться контролировать ее, поясняет Клейп. «Так и быть. Я буду за, если ты выйдешь за меня замуж. Ты вся такая ладненькая, красивая». Клейб вновь поигрывает бровями, будто приглашает меня на танец. «Я закатываю». Глаза.